Глава вторая. Кровь смерти. До столицы сиятельнейшей республики монсеньор доплыл морем. Это было быстрее, приятнее, а главное — чище. Ни пыли, ни чавкающих луж, ни брызг из-под колес. Всякий мыслящий человек определяет свою стезю не тем, что он почитает за главное благо. В этом грустном и постыдном мире никакого главного блага нет, лишь всякие мелкие приходящие блага о тем, что или кого ты выбрал главным своим врагом. Смысл человеческой жизни, увы, не в сотворении добра, а в обережении от зла. И мало, очень мало кому удается избежать в этой оборонительной войне поражения. Еще в ранней юности Сезар де Эстре, будущий кардинал, пер, герцог Лаонский, посол, величайшего из монархов, члена Академии и прочее, и прочее, главным своим врагом избрал грязь во всех ее проявлениях – физических, этических, поведенческих. Чистоту тела и одежды при достаточном количестве слуг соблюдать нетрудно, хотя немногие, даже из богатейших вельмож, считают это необходимым. Чистота же мыслей и чувств зависит только от тебя самого» а частоту от греха обеспечил принятый в 16 лет монашеский обед. Труднее всего дается чистота поступков, если ты родился на свет в такой близости к престолу. Но на то у его Высокопреосвященство имелось собственное изобретение — обезьяна в перчатках. Однажды, будучи с дипломатической миссией у Вильгельма Голландского, Он увидел в тамошнем дворце любопытную картинку на лаковой ширме, привезенной из далекой страны Япон. Три обезьянки, одна из которых закрывает руками глаза, другая — уши, третий — рот. Как объяснил штабгальтер, это символ буддийской нравственности. Не смотреть на зло, не слушать зла, не изрекать зла. По всегдашней привычке не только записывать, но и зарисовывать все интересное, кардинал скопировал изображение в свою тетрадочку. Он был превосходным рисовальщиком. Долго над всей аллегорией размышлял и решил сделать ее своим гербом. Но с одним дополнением. Пририсовал еще и четвертую обезьянку. Она сидела в ногах у причистой троицы. Мысленно Сезар любил пока И на руках у нее были перчатки. Это означало, ну а ежели невозможно уклониться от зла, то бишь грязи, надевай перчатки. Исполняя королевские поручения, почти всегда нравственно сомнительные, а стало быть, пачкающие руки, монсеньор не снимал пурпурных кардинальских перчаток, даже спал в них. И с облегчением стягивал, лишь когда задание было исполнено и появлялась возможность вернуться к чистой жизни. Пачкались только перчатки, руки оставались незамаранными. Лукавство? Самообман? Нет, просто искусство делить бытие надвое, как оно и задумано Богом или природой, что суть одно и то же, да не услышат нас чужие уши. В человеке есть плотное и есть бесплотное. Первое, не может охладиться без грязи. Второе, если захочешь, вполне. За 52 года жизни философия и практика личной защиты от грязи внешнего мира отточились до совершенства. Галера, доставившая французского посла при святейшем престоле из порта Пескара в Венецию, была маленькой копией человечьего мира. В темном трюме мерзости копошения крыс, на нижней палубе потные, сквернословящие грибцы, но в парадной каюте не соринки Через открытые окна взлывает свежий бриз, и открывающийся вид на лагуну чарующий, прекрасен. Из морской пучины поднимались купола и шпили Венеции. Город казался полузатопленным. Подумалось, когда-нибудь Господь нашлет на тверд новый очищающий потоп, чтоб смыть всю накопившуюся грязь, пригреет потеплее солнце, растопит полярные льды, уровень морей поднимется, и весь наш муравейник уйдет под воду. Представил Париж в виде озера, над гладью которого торчат лишь верхушки башен Нотр-Дам, крыши Лура, еще несколько медных шишек. Тишина, крик чаек, пусто и красиво. Вблизи, однако, плавучий город оказался не столь чарующий. От воды несло тухлятины, в ней плавали отбросы, облупленные стены домов сизовели лесенью. Еще больше ценителя чистоты и тишины удручили звуки труп, донесшиеся с причала, где зверкали злоченные шлемы, развивались знамена, пестрела нарядная толпа, предстояло вытерпеть торжественную встречу. Дож Альвис контарини не представлял для гостя никакого интереса. Посол прибыл сюда не ради малозначительного правителя малозначительной страны, у которой все в прошлом, но падай венецианское владение и попасть туда, не встретившись с дожем, конечно, было невозможно. Будут утомительные церемонии, пустопорожные речи, кучные беседы, старый попрошайка примется клянчить у Франции помощи против турок, торговых льгот, еще чего-нибудь, и надо ему наобещать обещать, изобразить заинтересованность, чтоб Конторини ни в коем случае не догадался об истинной цели визита. Лишь потом, не сразу, завести разговор о личном, о науках, об академии, да выразить желание посетить прославленный Падуанский университет и там в Падуе, не снимая пурпурных перчаток, исполнить поручение кузена Луи. Приглядеться к кардиналу Барбариго, прощупать его. Хорош ли для Франции будет такой понтифик? Папа Кенти стар и хвор. Пора присмотреть подходящего кандидата. Луи привык доверять проницательности своего старинного друга. называет его умнейшим человеком Франции. Подвести венценосного кузена нельзя. На самом деле они с королем не состояли в родстве. Но бабка Сезара, лучезарная Габриэль де Стре, была невенчанной супругой Генриха IV, Людовикова деда. Когда-то Луи сам предложил называть его кузеном. Во времена, когда Луи еще не стал королем солнца, а был потерянным скрытным подростком, игрушкой в руках соперничающих партий, и молодой, но уже все на свете знающий епископ Дестре был его единственным другом. Сезар не рвался в королевские фавориты, ему просто было искренне жаль самого возвеличенного и при этом самого одинокого мальчика Франции. Только из любви к Луи, который с тех пор стал сто раз более великим и сто раз более одиноким, Монсеньгер Дестре и надевал постылые перчатки. Натянул он их, а теперь, прежде чем с учтивой улыбкой спуститься на причал, где у трапа уже стоял, прижимал ладонь к груди тощий к излоборотной старик в золотой шапке, восклицал «Приветствую, Ваше Высокопреосвященство!» Два дня потратились на пустое. Переры, политические разговоры и самое тоскливое, длиннейшее богослужение, ибо если ты эминенс, все уверены, что приятнее всего тебе проводить время в церкви. Но главное достоинство философа — терпение, и этого капитала у Сезара имелось в избытке. Наконец, на силу отделавшегося от докучливого дожа, желавшего непременно сопроводить высокого гостя в паду. Картинал пересел со сточеркевших венецианских гондол в карету и отправился в столицу итальянской учености. Путь был недальний, всего восемь лет. Остановился, разумеется, в архиепископском дворце у собрата, где же еще? И очень скоро, через полчаса разговора с монсеньором Барбариго о разных пустяках, еще даже не дойдя до темы слабого здоровья его святейшества, стал склоняться к мысли, что утомительная поездка проделана зря. Суждение о людях Сезар де стресс оставлял быстро и не бывало случая, чтоб ошибочно. Из кардинала Падуанского получится понтифик, обладающий твердым характером, высокой нравственностью и чувствительным сердцем. То есть, с точки зрения Франции и кузена Луи, папа негодный и даже опасный. Для всякого государя, особенности духовного, то есть властвующего над душами всего католического мира, Нравственность и сердечность разрушительны, ибо знаменуют приверженность чистоте, а власть — самое грязное, что только есть на свете, и правитель, оберегающий свою моральную девственность, ничего полезного никогда не совершит, а, скорее всего, погубит миссию, доверенную ему судьбой. Если это наследный монарх, тут уж ничего не поделаешь. Но пап, слава богу, избирают на конклаве. «Пожалуй, все-таки надо поддержать кардинала от Тобони. так королю и напишу», — сказал себе Сазар и передумал обсуждать болезни Иннокентия XI. Вместо этого заговорил об университете, канцлером которого являлся подуанский князь церкви. Оказалось, что об интересном с Барбаригу тоже не поговоришь. Из всех наук его занимала только теология. И довольно скоро вновь прозвучало имя Елены Орнаро, главной венецианской достопримечательности. Дож Контарини, провожая в Падую, тоже поминал сие чудо мироздания. Женщина, светила учености и доктор философии, это все равно, что Калигулову лошадь, заседающая в Сенате. Итальянская экстравагантность. Абсурдум ин аудитум. Падуанский прилаг и сам был несколько смущен, что вверенный ему университет столь сомнительно прославился, но в то же время, кажется, и горд. Сеньорина Корнаро хотел защитить диссертацию по теологии, но этого, конечно, я позволить не мог. Не благословил я и дать ей возможность заслужить с тем, по математике, ибо наука это мало кому внятно, и пошли бы слухи, что дочь господина Корнаро, второго лица республики, получила от моего университета это звание замжду или по протекции, Поэтому я и согласился на философию, с условием, что защита будет публичной. О, что это было за действие, монсеньор! Посмотреть и послушать, как женщина, женщина, будет держать экзамен по философии перед всем профессорским синклитом, съехалось только знатных господ и ученых мужей, что пришлось перенести защиту из аудитории в кафедральный собор. Соискательницы достались две темы. Физика Аристотеля и его же аналитика постериора, так определил жребий. Сложнейшие материи, особенно вторая, заметил французский кардинал. И что же? Сеньорина корнару начала с шутки, процитировала сценику, сказавшего Аристотеля много не бывает. И потом, в течение часа, на безупречной латыни, с прозрачными цитатами из греческого оригинала, столь глубоко и занимательно комментировал трактаты, что понимающие восхищались, а все прочие слушали, как музыку. И много было понимающих. С невозмутимым видом осведомился Дестре. «Уверяю вас, что много. Приехали у профессора из Болонии, Рима, даже Неаполя, и настроены они были скептически» подозревали нас в том, что мы устраиваем спектакль, дабы пустить всему ученому миру пыль в глаза, а на самом деле натаскали соискательницу заранее. Синьорину Корнару засыпали каверзными вопросами отнюдь не только об Аристотеле. Но чем заковыристее был предмет, тем с большим удовольствием она отвечала. Все фамы неверующие склонились перед столь глубокими знаниями. Концы были овации и аплодисменты, до Тору увенчали лаврами, На деле на палец золотой магистерский перстень преподнесли горностаевую мантию, которой дама, вероятно, обрадовалась больше всего, иронически подумал Дестре, но придал лицу должную заинтересованность. И что же докторис делает в вашем почтенном университете? Преподают математику, а также читает лекции по греческой философии и ведет семинар по каббалистике. Живет она в палаце Одеон, принадлежащем семье Корнар. И мы непременно, непременно сделаем ей визит. Клянусь, вы не пожалеете. Все наши почетные гости, в том числе владительные особы, считают своим долгом посетить «Ля прима донна лауреата нель Мондо» — первую в мире женщину-лауреата. Этот странный титул Барбаригу произнес на итальянском. Что ж, погляжу, но ну, подуанский курьез решил Дестре. повеселю короля. Каждый письмо старался сделать как можно более занимательным. Кроме деловой части, там были рисунки, в том числе забавные, и обязательно какие-нибудь занятные историки. Придворные рассказывают, что Луи очень радуется, когда приходит очередной пакет с красной печатью, на которой четыре обезьянки. Потирает руки и говорит «О! Весточка от дорогого кузена!» Примадонна обитала в великолепном дворце псевдоантичного стиля, который так обожают итальянцы. — Что ж, семейство Карнара — одно из богатейших в Венеции, а родитель — многоученый докторы, казначей святого Марка, хранитель бездонного кошелька республики. Можно вообразить, какой приданный он давал за дочерью, и все же никто не польстился. Вот ученые Мыши придумался развлечение. Должен быть урожен, как смертный грех. — Сколько лет госпожа Карнара? — спросил Дестре, выходя из кареты. — Полагаю, около тридцати пяти. Когда смотришь на нее, кажется, что меньше, а когда беседуешь с ней, что намного больше. Сейчас сами увидите. Опрятная служанка провела духовных особ через анфиладу парадных комнат. Стены и потолки были расписаны фресками, белели мраморные статуи, а в просторной зале почему-то стояли ряды штульев. — Здесь проводятся знаменитые концерты. Хозяйка любит музыку, — пояснил В остальное время палац пустует. Сама она живет в маленькой пристройке. Там как кабинет и спальня, похожая на келью. — Надо же! — Учтиво поделился француз, а сам подумал, в какой дворец не поселим мышь, она будет ютиться в темной норке. Прошли насквозь, спустились в прелестный сад. В конце его зеленел обросший в юнами домик. Служанка с поклоном отворила дверь. Сначала показалось, что комната пуста. Гостью она очень понравилась. У него дома был такой же кабинет. Шкафы с книгами, широкий письменный стол, даже телескоп у окна, направленный в небо. Только здесь у стены еще чернела и белела исписанная мудреными формулами школьная доска, а посередине блестел лаковыми боками огромный глобус. За него сначала выглянула, а потом вышла худощевая дама с перевязанными лентой вьющимися волосами, сняла с носа большущие очки, сказала кардиналу Барбаригу — Приветствую вас, монсеньор". На второго вошедшего, тоже одетого в алую сутану, посмотрела вопросительно. И вас, монсеньор, Дестре, посланник короля французского в Риме, представился он, испытывая изрядное удивление. Дам было хоть и таща, но очень недурно собой, невзирая на неюный возраст. Поразительно, что осталось старой девой. Сели в кресло. Завязался разговор. Кардинал Барбариго представил гостя, причислив все его титулы, звания и регалии, не забыл даже упомянуть, что он шевалье ордена Святого Духа. — Готовился к встрече, стал быть, догадывается, зачем я здесь, — понял Дестре. — Вы член французской академии? Вот единственное, что заинтересовало в длинном перечне регалий хозяйку. Какой же род ваших научных интересов? — Такой же, как у вас, мадемуазель, — философия, — улыбнулся Дестре и мысленно прибавил, — только настоящее, осмысляющее бытие, а не подбавляющееся попугайским цитированием Аристотеля. — Однако ваш круг занятий много шире, не правда ли? Что это за письмена на доске? Высчитываю массу земного шара, ответил ученый мышь, показав на глобус. Увлекательное занятие, и главное, никто не проверит результат на весах, не удержался от иронии Дестре. Он уже знал, как нарисует для короля сей падуанский миракль, видя очкастой мыши рядом с огромным глобусом. Шутки до улыбнулась, но рта больше не раскрывала. Лишь признательно кивала, когда Барбариго говорил про нее что-то лесное. А подуанский кардинал принялся расписывать научные достижения своей протежей, и все не мог остановиться. Восторженная эвология прервалась, когда вошла служанка. — Записка вашему высокопреосвященству, садник прискакал, говорит срочное. Развернув листок, Барбариго переменился в лице. Схватился за тугой ворот, поднялся с крыльца. — Прошу извинить, мансиньор... — Сударыня, мне нужно срочно уехать. Уверен, вам найдется о чем побеседовать. И кинулся к выходу чуть не бегом, только зашуршала сутана. Дестре был раздосадован и обескуражен тем, что остался тет тет с этим чудом до юбки, однако решил держаться легкого тона. — Вам ведомы все тайны земли, умнейшие умнейшая женщина, — сказал он с улыбкой. — Разгадайте мне это. Куда и ради чего мог сорваться с места его высокопреосвященство? По крайней мере, выдвиньте гипотезу. Гипотетировать не понадобится, — улыбнулась и хозяйка. — Кардинал Барбарийгу больше всего на свете любит свою единственную дочь Бьянку, а она на сносях, должно быть, начались роды. Тому, что у князя церкви есть дочь, дестрей не удивился к Невидаль. В Риме полным-полно кардинальских и епископских бастардов. Однако окончательно решил для себя. Этот кандидат нам определенно не подходит. Знал ведь, что решается его будущее, но чувство у него сильнее разума. Такого понтифика нам не нужно. Надо было возвращаться во Освояси, проделать весь утомительный путь в обратном направлении, разве что не заезжая в Венецию, чтобы опять не попасть в сети доживого гостеприимства. Галере было велено дождаться в Киодже. Зато можно снять перчатки. Во всяком худе не без добра, философски сказал себе монсеньор с удовольствием стянул алые шелковые гванти флорентийской работы и пошевелил сухими белыми пальцами. Хозяйка молчала, глядя на гостя с учтивым, но отсутствующим выражением лица. Очевидно, она тоже неплохо владела искусством терпения. А может быть, просто привыкла, что подуанский верховный пастырь привозит важных визитеров поглазеть на местную достопримечательность. О чем бы таком еще ее спросить, чтобы развлечь кузена Луи? Дестрей увидел разложенную на столе карту звездного неба, превосходную, с мастерки прорисованными деталями. Такими схемами обычно пользуются гадальщики-звездочеты, гордо именующие себя астрологами. Неудивительно, что доктора-лауреата увлекается этой чепухой. Она наверняка и философский камень по ночам добывает, или выращивает волшебную мандрагору. «Я вижу вам подвластные тайны звезд». — Могу ли я попросить вас, госпожа Курнару, составить гороскоп, предсказывающий будущее Европы и всего подлунного мира? — попросил он, изобразив благоговейность. — Вот что наверняка понравится королю. Луи обожает пророчество. По звездам нельзя предсказать будущее, — молвила хозяйка. — Впрочем, будущее мира и так очевидно. — Лишь вашему острому рассудку, не нам, простым смертным, просветить меня, прошу вас. Он произнес эти слова с самым серьезным видом. «Человеческая цивилизация находится в детском возрасте», сказала Елена Карнара, будто о чем-то само собой разумеющемся. «Даже в самых просвещенных странах общество подобно ребенку 8 лет, который пока еще совсем не развит, пугается всего непонятного, без попадает в разные глупые ситуации, болеет детскими болезнями, постоянно перепачкан грязи. По моим расчетам, год взросления цивилизации равен 50 астрономическим годам». То есть через 100 лет, к 1780 году, наш ребенок будет десятилетним, а это уже возраст небезобидного азарства. К 1930 году, достигнув 13-летие, человечество превратится в шкадливого и жестокого подростка. К 2030 в 15 лет оно станет юношей, то есть его физическая сила будет опасно опережать умственное развитие. Первичной зрелости мы, как биологические специи, достигнем не ранее, чем лет через четыреста-пятьсот, если, конечно, до того не погубим себя какой-нибудь безрассудной выходкой. Кардинал слушал сначала снисходительно, потом изумленно. Это были в точности его собственные мысли, с которыми он никогда ни с кем не делился, ибо где взять собеседника, способного к такому полету ума. Правда, расчеты Сезара дестры были оптимистичней. Он уповал на то, что заря разума, забрежевшая на европейском горизонте, приведет самые просвещенные страны, прежде всего Францию, к относительной чистоте уже лет через сто, где-нибудь на исходе XVIII столетия. Хозяйка рассмеялась. Точно с такими же лицами взирали на меня ученые мужи, явившиеся на мою защиту диссертации будто на валаму ослицу, заговорившую человечьим языком или на обычную ловким трюком обезьяну. «Простите их и простите меня, сударыня», — пролепетал прилад. «Мы все сутканы из предубеждений и ложных представлений. Мы приучены смотреть на женщин, как на полуодушевленных созданий. Но верно и то, что я никогда не встречал женщин, подобных вам. Таких, вероятно, больше и нет. Либо же вы женщина только по видимости?» «Увы, я женщина». — Я чересчур женщина. Елена печально вздохнула. — Мой разум и моя душа помещены вот в эту тюрьму, тюрьму моего тела. Она положила руку на грудь, впрочем, едва оттопыривавшаяся под наглухо до самого горла застегнутым платьем. И всю жизнь узница бьется о стены плоти, которые давят, душат, не дают вырваться. — Ох, как мне это знакомо! — воскликнул Дестре. — Потому я и надел это облачение. Он тоже коснулся своей пурпурной груди. Вот мой заслон от грязи мира и собственной плоти. А мой — вот. Она вдруг стала расстегивать платье. У кардинала расширились глаза. Что она делает? Под платьем, однако, была не обнаженная кожа, а грубая мешковина. Вместо нижнего белья я ношу в влосеницу с одиннадцати лет, когда приняла обеты, — сказала Елена. Не из благочестия, а чтоб мое тело знало. Оно мне слуга, а не господин. Его участь — жить чистоте, но скудости, много работать и не ведать роскоши. — Вы облата? — воскликнул кардинал. — Так вот почему вы не вышли замуж, несмотря на красоту и богатство? Она рассмеялась. — Я вижу, среди моих достоинств ум вы не назвали. — Кому нужно от супруги? особенно столь острый и глубокий, как ваш, засмеялся Эдестре, испытывая странное чувство, в котором смешивались радость, изумление и, пожалуй, недоверие. На Ивуле все это. Нечто подобное, вероятно, ощущает человек, оказавшийся на необитаемом острове, давно смирившийся с мыслью, что до скончания века будет прозребать здесь один и вдруг внезапно увидевший еще одну живую душу. Однако при таком ацеда с таким преданом в жены взяли бы даже Горгону. Обед целомудрия, освященный церковью — отличная защита. Жаль, я в 16 лет до этого не додумался. Поблизости не было бенедиктинских монастырей. Став обладком, я сохранил бы чистоту и не был бы вынужден носить это скучное облачение и тратить столько времени на скучные обряды. В 11 лет вы были умнее, чем я в 16, мадемуазель. Однако почему же никто не упоминает о вашем обладстве?» Удивительно, как легко, безо всякой опаски, проговорилась про скуку церковных обрядов. Сказанные кардиналом, такие слова повергли бы в ужас любого собеседника, но не эту поразительную женщину. Она лишь понимающе кивнула, а на вопрос ответила. «Потому что никто об этом не знает. Это мое частное дело, мои личные правила жизни. Мой отец узнал, когда мне было уже восемнадцать» и он привел первого жениха, блистательного капитана Марко Контарини, героя Турецкой войны, племянника Дожа, бедный папочка. Он был совершенно убит, грозился получить у его святейшества освобождение от обетов и даже отправил в Рим ходатайство. Но я тоже написала письмо понтифику. А поскольку я знала канонические законные и владела теологической цитатикой намного лучше, чем папочка, капитул принял мою сторону». «Однако вы сказали, первый же них. Значит, были и другие?» «Да, был второй, семь лет спустя, когда по Европе разнесся слух о дивной деве, что подобно волшебной птице Харадор, ведающей тайны неба и земли. тон То был весел, но взгляд, горит глаз внимателен. Сначала испытываешь, затем стал приязненным. Дестер понял, что он взвешен на весах и не найден легким». И явился венец один германский принц, увлеченный алхимией, чтобы показать мне свои формулы. Ныне он уже взошел на престол, поэтому не буду называть имени. Я сказала горе-исследователю, что его изыскания совершенно нелепы, что трансмутация физических элементов в принципе невозможно. Перевела разговор на музыку, в которой принц разбирался намного лучше, имел неосторожность запеть. Вдруг глупый юноша взял и попросил моей руки. Что было с папочкой? Он всегда мечтал, что я стану августейшей особой, новой Катериной Кипрской. Пришлось вынести мольбы, даже рыдания, но я выстояла. Господь придал мне стойкости. Последняя фраза заинтересовала кардинала даже больше, чем занятная история о сватовстве германского принца. Кто это, догадаться было нетрудно. Когда много лет занимаешься конфиденциальной дипломатией, знаешь привычки и увлечения всех государей. Должно быть йоган Георг Саксонский, увлекающийся алхимией и музыкой. «Вы веруете в Бога?» — удивился Дестре. «Я пришел к убеждению, что люди смелого самостоятельного ума, а вы, безусловно, принадлежите к высшему разряду этой породы, не привыкли полагаться на веру. Ум всегда ищет научных доказательств. А существование Бога ведь научно, недоказуемо». Никогда и никому не говорил он подобных кощунств. А ван Корнаро Корнару нисколько не удивилась. Верю но не так, как предписывает Церковь. преспокойно ответила она, будто речь шла о некоем теоретическом и совершенно невинном предмете. Концепцию Бога я перестала рассматривать 14 лет как маловероятную. Моя гипотеза, а гипотезы, в отличие от аксиом, содержат элемент допущения. Такова: хоть потеря серечь тела, тленно и смертно, но дух бесплотен и потому нетленен, А бы быть должен сохраняться и после физического умирания. Поэтому я построил свою экзистенцию по закону, который я называю «Обратная Евхаристия». «Что это значит?» — волнение спросил Гестрек, которого всю жизнь занимал вопрос о нетленности духа. «Быть может, судьба привела его сюда, в паду, и здесь, наконец ищется ответ?» Церковный обряд Евхаристии символически обращает хлеб в тело Божье, а вино — В Божью кровь. Делает материальное нематериально. Я же решила, что поступлю со своей материей обратным образом, дематериализую свое тело, и власеницы подплатим часть этого обряда. Все страшатся смерти. Я же предвкушаю ее с радостным предчувствием. А чтобы провести земное время с максимальной пользой и приятностью, развлекаю свой разум научными загадками. Некие знаки сулят, что это глупое мясо, — госпожа доктора пренебрежительно хлопнула себя по бокам, — уже скоро превратится в эфир. А эта пульсирующая влага, — тонкий палец показал на запястье, — прольется на алтарь следующей жизни. — Знаки? Какие знаки? — нахмурился кардинал. — Что-нибудь мистическое? — Мистического не существует, — назидательно молвила Елена. — Мистическое всего лишь явление, пока еще не объясненное наукой. А мои знаки вполне очевидны. Хрипы в легких, ночное потовыделение, утренняя слабость. Полагаю, в неотдаленном времени мои наблюдения за детским возрастом человеческой цивилизации прекратятся. И слава богу, признаться, я не люблю детей и не испытываю никакого умиления, глядя на их неопретную возню. Кизис. чехотка, Откроет мне дверь в иной мир. Надеюсь, более взрослый, чем этот. Диагноз? был произнесен с таким глубоким удовлетворением, что Дестрет даже испытал нечто вроде зависти. — Очень надеюсь, что вы еще поживете на этом свете, и что у меня будет возможность вновь вас видеть, — сказал он. — Я непременно вернусь, падаю. Кардинал вдруг подумал. — Не такой уж плохой кандидат, Барбарига. — Во всяком случае, можно написать королю, что по поддуанцу следует приглядеться получше, а для этого имеет смысл наведаться к нему вновь, и, может быть, не раз, потому что... Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Кардинал провел рукой по полуседой эспаньолки, увлеченной новой мыслью. Хоть я и бородат, но в этом похожем на женское платье наряде я не мужчина. А вы, вашей власеницы, под датским платьем, не женщина. Мы с вами два человека информа пура, в чистом виде. Два человека из далекого будущего, когда не останется ни грязи, ни греха, — Люди научатся производить потомство не по скотских каких-нибудь колбах, и им не нужно будет делиться на два пола. Человечество вернется в рай. — Вы хотите сказать, что мы с вами райские создания, вроде Серафимов? Елена прыснула. Не выдержав, рассмеялся Эдестре. Обоих охватил приступ веселья. Они смеялись, и все, не могли остановиться. Сезар не помнил, когда ему было с кем-нибудь так легко и хорошо, как в этот момент. На смех Елены перешел в кашель, тоже неостановимый. Она вытянула из рукава платок, зажала рот, отвернулась, ее острые плечи сотрясались. Кардинал встал, налил с графина воды. «Смочите горло!» Она взяла стакан, отпила, и кашель стих. Однако сидела в той же позе, опустив голову. Должно быть, ей нужно было отдышаться. «Как же мне хорошо в вашем обществе!» — сказал Дестрей. «А еще меня согревает мысль о том, что я не один». Если разрешите, я буду навещать вас. Как только позволят обстоятельства, я приеду вновь, и мы будем с вами разговаривать обо всем на свете. Елена обернулась. Ее лицо было очень бледным, но губы улыбались. — Не приезжайте, друг мой, — мягко и спокойно молвила она, — вы меня вряд ли застанете. Теперь все произойдет очень быстро. И показала окровавленный платок. Таинство совершилось, Моя кровь превратилась в вино.